Сидя один в сержанском клубе Мидбери, снова и снова переживал события прошедшего дня. Он всё отчётливее понимал, что, пожалуй, никогда за время службы не приближался так близко к грани, за которой был срыв, пропасть, катастрофа, как сегодня. Почему же всё так получилось? Что с ним вообще происходит? Он ведь уже не мальчик, хорошо знает своё дело, старается Что уже тогда мешает ему отдавать все силы только работе и не ломать голову над всякой ерундой? Проще сказать, быть таким, как все, как десятки других сержантов-инструкторов, которых он знает. То, что он молод, во всяком случае моложе Магвайра, никакой роли в данном случае не играет. Ведь сомнения в том, правильно ли он выбрал путь, начали одолевать его задолго до назначения в этот взвод. Он пытался заглушить их Убеждал себя, что не несет никакой ответственности. Все решает начальство, золотые галуны. А он лишь исполняет, что приказано. Но это не помогало. Снова и снова повторял он себе, что таким, какой он есть, он стал не по своей воле. Его сформировал корпус. А уж он-то знает, какие кадры ему нужны. Однако это не приносило облегчения. И он опять ловил себя на тревожной мысли. Что бы ни думали и как бы ни решали другие, он отлично знает, что поступает не так, как следовало бы. Все время допускает грубые ошибки и из-за этого постоянно терзается сомнениями. Сейчас ему уже казалось, что он вообще запутался в своих ошибках, что неверен каждый его шаг, каждый поступок. Взять хотя бы эту унизительную беседу с Уэйтом. Как мог он, сержант-инструктор, позволить новобранцу так вот разговаривать со своим начальником. Да и вообще, какой уважающий себя эс-инт допустит, чтобы солдат столь бесцеремонно приперся в сержантскую и начал ни с того ни с сего выкладывать свои претензии. И еще каким тоном, будто следователь на допросе. Взять хотя бы этого сержанта Кирнана из соседней роты, да он и близко бы не подпустил к себе этакого болтуна. Или Шрам, Кретис, другие эс-ины. Ален только жалкий хлюпик мидбери может стерпеть подобную наглость, и не только в случае с Уэйтом. Это была последняя капля. А сколько их было до этого? Почитать с самого первого дня во взводе. Не зря МакГвайер предупреждал: доведёт он себя до беды. Ох, доведёт. Это уж точно. "Может ещё одну садж?" спросил бармен. Примечание: садж от английского sergeant. Конец примечания. Митберри пододвинул бармену пустую кружку, вытащил из карманчика брелок с ключами, раскрыл ножичек и начал подрезать ноготь на мизинце. Мягко скользнув по полированной поверхности стойки, подъехала опущенная опытной рукой кружка с пивом. Хлопья пены, опадая, свешивались через край, медленно сползали по стенкам и расплывались внизу небольшой лужицей. Ну деримо, прохрипел бармен. Схватив тряпку, он насухо вытер стойку, поставил кружку на сухое. Извини, Садж. Ладно. Никого нет, вот скукатища. Видишь, даже снаровка пропадать начала. На блестящем чёрном лице бармена блеснули в улыбке зубы. Обокатившись на стойку, он доверительно склонился к сержанту. Все на плацу до да на стрельбище, вон как к выпуску готовятся. Не когда и кружечку пропустить. Налейте ещё, медбери кивнул. Это надо же так. Бармен с явным возмущением оглядел почти пустой зал. Тфу, дьявол, даже словечком перекинуться не с кем. Медбери сложил ножичек и вместе с ключами убрал в кармашек брюк. Отхлебнул глоток. Он сидел у стойки, уставившись в полированную крышку и не поднимая головы. На душе было горько и мутно. Действительно, бармен прав. Плохо сегодня здесь. Всё от того, что мало народу. Было бы побольше. Этот негр занимался бы своим делом, и не лез бы к нему с дурацкими разговорами. Мидбери вовсе не был расположен к пустой болтовне. Хватит уж задельно болтался по самую завязку. Ещё недели надвиг вперёд. Да и мозгами вертеть тоже надоело. Больше всего на свете ему хотелось побыть одному. посидеть ни о чем не думая, в полной тишине и вдрызг пьяным. Но уж и время нынче ползет. Это всегда так, когда словцом переброситься не с кем. Митбери поднял голову. Стоявший перед ним бармен с явной тоской глядел на пустые столики, зевал, ковырял зубочисткой в широких, выступавших из-под верхней губы белых зубах. Седоватые ершиком волосы, постриженные, как у морских пехотинцев, коротко сверху и почти наголо у висков. И всё же, за версту видно, что этот парень никогда не служил морской пехоте. Мидберь узнал его. Вольнонаёмный писарь. Днём сидит за конторкой в гарнизонной лавке, а вечерами здесь подрабатывает. Он допил пиво, и негр услужливо сразу уже снова наполнил ему кружку. А дружок ваш сегодня, видать, на службе? Дружок Это же надо, мить берекивнул. Проще согласиться решил он, нежели попытаться объяснять, кто же они с Макгвайером на самом деле. Он снова глотнул пиво, почувствовал в желудке какие-то неприятные ощущения. Странно даже слышать, чтобы кто-то додумался назвать Макгвайера его дружком. От этой мысли он усмехнулся. Посмотреть бы на кого-нибудь, кто согласится действительно подружиться с этим чудовищем. Все равно поди, что попробовать пожать руку вон тем железобетонным воякам, что на постаменте стоят. Ему вдруг представилось, что он лезет на постамент, а там стоит семиметровый магуайр, литой из бронзы. Митбери пытается пожать ему руку, а он и не шелохнется. Ничего, одному побыть тоже неплохо. Полезно иногда отключиться маленько. Митбери, не поднимая головы, вновь кивнул в знак согласия. «А работка ведь у вас не мед, верно?» Митбери с этим согласился, не отвечая. «Я слышал. Ваших ведь много тут бывает. Наслушаешься. Говорят, не мед. Я верю. По мне бы ни за какие коврижки не согласился бы. Ей-богу!» Митбери засмеялся. Он представил себе этого здорового негра почему-то в тропическом обмундировании с голыми коленками и в инструкторской шляпе. Ну и картинка. Я что хочу сказать? До смерти не люблю, когда отвечать надо. И хлопотно, жуть прямо. Ну на кой чёрт всё это мне нужно? Ни в жизни бы не справился, ей-богу. А вы вот справляетесь. За это вам и уважение, и почёт. Думаете, я не знаю? Эс Ины народ особый, не как другие. Сержант внимательно поглядел на собеседника. В глазах его даже появился живой интерес к этому человеку. И не спорьте, Садж, не спорьте, это все знают. Вон, другой раз, понаедут сержанты, начнут строить из себя бог весь что. А я-то их знаю как облупленных, кто на складе работает, кто в штабе. Пусть такая мразь только попробует привязаться к эссину. Уж я ему скажу, ей-богу, эй, парень, скажу, а ну отвали, ты ведь ему в подметки не годишься, дерьмо ты, ей-богу скажу, верно, Садж. Митбери поднял кружку, поболтал остатки пива, допил. «Вот что надо было бы, — подумал он, — сказать Уэйту, чтобы знал, с кем имеет дело, щенок. А то скоро совсем тянуть лямку перестанет. Того и гляди, станет, что твой Купер докатится. Ну, у Купер, правда, такое дерьмо, что с ним и возиться нечего. И не жалко, плевать на него. Магуайр и тут прав, ничего не скажешь. Чего время зря терять с этим мусором, Не сегодня вылетит, так завтра, какая разница? Непригодный он напрочь. Вот и весь сказ. Из такого материала, как не ни старайся, никакого байца не сделаешь. Не годится он. Вот и всё, сказал Магвайр. Не тянет. Так что лучше всего от него избавиться поскорее. И так он сколько за уши тянули. А зачем? Не дай бог, попадёт такой в бой. Сам пропадёт, как падаль, и других погубит, не за понюх табаку. Так уж лучше его сейчас в мелкий ремонт спровадить, чтобы потом большой беды не было. Ему же польза. Детей не будет, так да хоть сам башку сохранит. Неожиданно на плечо Митбери легла чья-то рука. Это был Кирнан, младший эс-ин из соседней роты. Он уселся рядом на высокий стул, махнул рукой бармену. «Добрый вечер, сержант Кирнан», — приветливо улыбнулся тот. «Пивка били, да побыстрее». «Слушаюсь, сэр, один момент». «И чего ему вздумалось здесь усаживаться?» «Неприязненно», — подумал Митбери. «Вон кругом места сколько. Да и бармену было бы сподручнее с ним болтать. О славе корпуса и его бравых и сынах». «Как дела идут, Уэйн?» «Да уж», — Митбери медленно тянул остатки пива, думая, чтобы ответить. «Ничего толкового на ум не приходило». «Ты чего это?» Кирнану удивлённо уставился на соседа. Да нет, всё в порядке. Устал просто немножко. Бармен пододвинул Кирнану пиво. А пожрать у тебя, парнишка, Billy, ничего не найдётся? Да ведь, негр пожал плечами. Кухня-то не работает. Поздно уже. Только вот чипсы да попкорн. Он заглянул под прилавок, поискал там. Ого, садж, шкварки есть. и он радостно потряс пакетиком свиных шкварок. «Подойдет?» «Окей, парнишка Билли, давай твои шкварки, раз ничего лучше нет». Он разорвал целлофановый пакетик, сунул в рот пригорошню поджаренных кусочков свинины. Смачно захрустел. «Замучился я прямо», — Кирнан повернул голову к Митбери. «Весь взвод, отпетые головорезы, из Нью-Йорка или Нью-Джерси». Парни, скажу тебе, будь здоров. Этот блядиш, педик, другой привык травкой баловаться, у третьего старое знакомство с полицией. Тёртые все орешки, один другого хлеще. Раньше такая публика налетала к нам обычно по осени, чтобы зимой на улице не мёрзнуть. А в этом году вон уже когда потянулись. Как думаешь, почему бы это? Да осадж, хватает вам заботиться таким народом, проговорил бармен. Да уж, достаётся, не говори. Главное сразу нажи у них поднимать, тогда ещё справиться можно. И ж ты, вот дерьмо, негра состроил брезгливую мину. А у вас адж то же самое, спросил он у Митбери. В каком-то смысле, да с ножами-то. А, есть, конечно. Трудненько с ними поди. Митбери молча пожал плечами. Нашёл кого спрашивать, парнишка Билли, мешался Кирн. У них во взводе трудно не бывает. Он ведь с кем в паре работает? С самим Макгвайером. Понимать надо. Негр понимающий закивал себе головой. Здорово, здорово, набивая рот чипсами из лежащего перед ним пакетика бормотал он. Так точно, сэр, так точно. Кто же не знает сержанта Макгвайера? Помню, как он тогда отделал этого чёрного из Чикаго. Здоровенный такой парняга был. Был juga, крема ставить негде. Весь взвод баломутил. Магвайров взял, да и вздёрнул его на турнике, прямо как на виселице. Пришли, а он уже готов. Глазищи повылазили, язык до пупа свиселся, уже холодный. Золотые фурашки туда-сюда всё хотели дело сотряпать. А кто видел? Никто. Где свидетели? Нету. Весь взвод как один за сержанта Начальнички крутились, крутились, а не подкопаешься. Тем дело и кончилось. Мне рассказывали: за что купил, за то и продаю. Всё точно, тютелька в тютельку, подтвердил Кирнан. Магвар мастер по таким делам. Так и сделает, будь я проклят, что ни одна штабная крыса не подкопается. Настоящее сын. Морская пехота одним словом. Я вот тоже расскажу случай. Как-то во взводе у него один бедолага психанул, да и хряснул сержанта прикладом по башке. Джимми аж в госпиталь отправили. А когда он вышел, думаешь, выкинул этого бандюгу как дерьмо в консервной банке вон с острова? Думаешь? Нет, конечно, ответил Митбери. Выдал ему по первое число, но во взводе оставил. Так ты слыхал про это? Знаю, понял он, что из такого парня со временем выйдет отличный боец. раз, мол, здесь никому спуску не дает. Настоящий убийца получится. Митбереж то есть силы стукнул кулаком по стойке. Из тех, что так нам нужны, чтоб не сдохнуть. А ты знаешь, что он потом мне сказал? Снова начал Тирман. Что его тогда больше всего беспокоило. Что же? Бармен даже рот раскрыл от любопытства. Ты-то слыхал, Уэйн? Ну? А вот что. Вышел, значит, Джимми из госпиталя. башкался в шрамах, а он прямым ходом вовзвод. Да и взялся там за этого парня. Потом через пару дней встретился он мне, разговорились. Знаешь, говорит: "Парень этот неплохой, с придурью только. Да не в этом беда. Он сколько времени занимался я с ним стыдовым боем, а он дурак, чуть что, хватает винтовку за ствол и наравит бить ей его как дубиной. Чему же тогда спрашиваю мы его столько времени учили? Да будет тебе «Ей-богу! Он ведь тоже с приветом, этот твой Магуайр! Ты уж не поверь, знаю, что говорю! Зря, что ли, у него с начальством вечно не лады! Хотя все знают, что он лучший сын на острове! Да только кишка у них тонка под него подкопаться! Куда уж больше! Два раза были вынуждены признать его лучшим и сыном месяца! А сколько раз его взвод оказывался лучшим на общем зачете по строевой?» брал первое место по итогам выпуска. Вот ведь какой человек. Вот это да, восхищённо пропел Бармен. Он ведь хоть и с приветом, но мужик с головой. А эти все дерьмовые лейтенантишки, что они понимают в нашем деле? Им бы только чины отхватывать до награды, одно ведь на уме. Ради этого готовы родную мать в грязь втоптать, не то что какого-то там сержанта Кирнан протянул бармену кружку. Допивай своё, и я тебе тоже кружечку закажу, подтолкнул он Митбери. Эй, Билли, а ну-ка быстро, две кружки за мой счёт. Митбери выплеснул в рот остатки пива. Бармен взял кружки, поставил под кран. А у тебя, говорят, вроде не лодыва в взводе? отпив глоток, как бы между прочим спросил Кирнан. Плюнь, не обращай внимания. МакГвайр всё наладит. Он похлопал Митбери по плечу, ободряюще улыбнулся. Ну, поехали. Будь здоров. А верно говорят, опять влез в лес разговор на стырный бармен, будто сержант Маквер заработал нашивки в Корее у Чхансинского водохранилища. Примечание. Зимой 1950-1951 годов во время корейской авантюры США у Хонсинского водохранилища была окружена и разбита американская первая дивизия морской пехоты. Конец примечания. Это точно. У него даже письмо благодарственное есть. Вы тоже слыхали об этом, сержант Митбери? Митбери постеснялся признаться, что впервые слышит эту историю. Утвердительно кивнул на всякий случай головой. Ну и Магвайер подумал о Прямо всеобщий кумир, да и только. Допив пиво, он вылез из-за стойки бара. Чего спешишь? Дежур во завтра. Погоди маленько, вместе пойдём. Да нет, спасибо, пойду уж. И так поздно засиделся. Он вдруг качнулся и едва не потерял равновесие, схватился за стул. Доберёшься сам-то, спросил Кирнан. Ещё чего? Всё в порядке. Митбер и дошёл до двери. толкнул его плечом, вышел на каменное крыльцо. Вечер был тихий и тихий, и удивительно тёплый. Воздух, казалось, застыл, ни одна веточка не колыхалась. Сержант с большим трудом отдалял две сотни шагов до общежития, несколько раз останавливаясь и переводя дыхание. В голове всё плыло, и он с большим трудом сохранял равновесие. Наконец добрался до комнаты, не раздеваясь, Так был в выходном мундире, брохнулся на койку и тут же заснул мертвецким сном. Новость, которую сообщила мать в своём последнем письме, настолько потрясла Адамчика, что ему пришлось ещё дважды перечитывать страницу, прежде чем он смог что-то понять. Мать писала, что утонул Стив, его двоюродный брат. 3 дня тому назад полицейские вытащили его тело из бухты Мауми. а утонул он, как предполагают, накануне ночью. Самое поразительное заключалось в том, что никто совершенно не мог себе представить, зачем это Стиву понадобилось ночью отправиться в эту глухую бухту. Он ведь совсем не умел плавать. Родителям сказал, что просто собирается покататься на машине. Полиция придерживается версии о самоубийстве. Но, писала мать, дядя Тед категорически отвергает подобную возможность и говорит, что если понадобится, будет добиваться судебного следствия, а с версии о самоубийстве ни за что не согласится. Он кричал, что не позволит этой шайке продажных полицейских ищейек запихать дело под сукно. "Но ты только подумай, писала мать. Кому это надо было убивать Стива? Он ведь за всю жизнь и мухе не обидел". Она была абсолютно уверена, что никто на свете не мог желать стеву зла. И в то же время не могла понять, зачем это понадобилось ему обрушивать такой страшный удар на голову своих родителей. Он же был тогда такой спокойный, рассудительный и вежливый мальчик. Всё случившееся решительно не укладывалось в её голове. Тебе следует обязательно написать дяде, просила она сына. Он совершенно разбит, и твоё письмо его хотя бы немного подбодрит. Первая реакция Адамчика, когда он прочитал это письмо, было недовольство. Но зачем это матери понадобилось волновать его такими вещами? Помочь он все равно ничем не может, разве только как-то посочувствовать дяде. Но толку от этого сочувствия никакого не будет. А вот его самого это сообщение выбило из колеи, расстроило. И это в такой момент, когда ему без того трудно, а тут еще подготовка к зачетам. очень не вовремя. Он вложил письмо в маленький розовый конвертик и сунул под подушку. Ему не с кем было даже поделиться этим печальным сообщением. И он продолжал сидеть на своем обычном месте, на рундуке, уставившись отсутствующим взглядом на начищенные выходные ботинки. Тщетно пытался он восстановить в памяти лицо на не непокойного брата. Как он не старался, Фир те казались туманными, расплывчатыми, неясными. И вообще, Стив теперь казался чем-то нереальным, далёким, всё равно как персонаж полузабытого фильма или сновидения. Он не корил себя за это, они ведь никогда не были особо близки со Стивом. Да к тому же, вообще давно уже не виделись. Так что в этом не было даже ничего странного. Потом он подумал о дяде и о том, что следовало бы действительно написать ему, хоть немного подбодрить. Но странно, что он и дядиного лица не мог восстановить в памяти. Оно тоже вдруг оказалось далеким и расплывчатым, вроде как в тумане. Удивившись этому, он попытался представить себе лица других родственников, а потом и лицо матери, но никак не мог этого сделать. Прямо какое-то затмение нашло. Письма домой он писал довольно часто, при каждом удобном случае, а получаемые оттуда читал и перечитывал по нескольку раз. Тем не менее, и отчий дом, и родители, и дядя-тёт оказались какими-то нереальными личностями, будто бы их вообще никогда не существовало, или они жили в другом, сказочном, нереальном мире. Всё равно, как далёкие воспоминания детства, А ведь раньше такого с ним никогда не случалось. Первое время пребывания на острове дом и родители казались очень близкими, как будто они находились где-то рядом, стоит лишь руку протянуть. Но постепенно воспоминания уходили все дальше и дальше. Прошлое стиралось, забывалось, и настоящими были уже только Пэрис Айленд и он сам, новобранец морской пехоты. Не чей-то там сын или племянник. А просто новобранец. Да, видимо, он здорово изменился за эти недели, повзрослел, набрался знаний и опыта, возмужал. 11 недель учебного центра показались ему долгими, как годы. Сейчас порой даже казалось, будто он пробыл на острове всю свою жизнь, что до острова вообще ничего не было, никакой другой жизни, один только смутный сон. Иму иногда казалось, что он и родился здесь на острове, здесь же и умрёт. Ему ничего не стоило, закрыв глаза, абсолютно чётко представить себе лица Магвайра или Митбери, командира роты Уэита и других новобранцев их взвода. Он прекрасно помню, как сдавал зачёты по истории и традициям морской пехоты, как здорово показал себя на стрельбище. Так же чётко и ясно представляли занятия по тактике, дзюдо и рукопашному бою. Теперь, когда дело шло уже к концу, все они казались ему чем-то вроде барьеров во время бега с препятствиями. И эти барьеры уже позади. Впереди же маячат лишь зачетные занятия в поле и выпуск. 11 недель тому назад ему казалось совершенно невероятным, что можно пройти весь курс, Я статся в живых. А сегодня он был уверен, никакая сила уже не остановит его на пути к желанному финишу. Да, действительно дело кажется сделано. Уже шьют им выходное обмундирование. На днях была последняя примерка. Магвайер придирчиво крутил каждого солдата, выискивая недостатки. Ему замечаний он не сделал. Всё было по первому разряду. Как здорово чувствовал он себя в хорошо подогнанной форме. Даже какая-то уверенность появилась сразу. Неожиданно припомнилось, как они стояли на плацу. Здоровые, загорелые, чисто выбритые, на драйанных выходных ботинках с блестящими бляхами на поясе и эмблемой морской пехоты. И Магуайр вдруг крикнул, чтобы они, когда получат мундиры, тщательно все проверили. Через пару дней будет репетиция упускного парада и всей прочей церемонии. Кто же нас теперь остановит, подумала дамчик, когда осталось от всего ничего. Ему вдруг захотелось представить себе, какой будет эта заключительная церемония. Конечно, будут всякие речи, оркестр сыграет гимн морской пехоты, взвод пройдёт торжественным маршем перед трибуной. и станет рядом с другими выпускными взводами. И вчерашние новобранцы наконец-то станут морскими пехотинцами. Так он и сидел, мечтая о выпускном дне, пока не пришёл МакГвайр и не скомандовал отбой. Но и вытянувшись на койке, он продолжал мечтать, путая будущее с прошлым, планы и воспоминания. Мысли снова возвратились к дому. И тут он неожиданно вспомнил о Стиве. Сперва ему даже стало стыдно, что за своими размышлениями и мечтами он совсем забыл о гибели кузена. Но тут же мысли снова ушли в сторону, вернулись к выпускному празднику и ко всему тому, что скоро должно было произойти. Ничего странного в этом, конечно, не было. Мысль о том, как побыстрее выбраться с острова, была самой главной заботой. всех без исключения новобранцев. Конечно, жаль было Стива, но он же всё равно ничем не может помочь. Что случилось, того уже не миновать, а человек должен принимать жизнь такой, какая она есть, и что бы ни случилось, покорно нести свой крест. Кстати, лучше всего это истина проникла в сознание людей именно здесь, на этом острове. Забывать об этом во всяком случае никогда не следовало. Последней мыслью уже засыпающего аддамчика была мысль о выпускной церемонии. Ему даже вдруг показалось, что он слышит чей-то голос, приказывающий ему подняться с койки и выйти из строя. Он попытался крикнуть: "Есть, сэр!", но не было сил. Только ещё одну минутку, лишь одну минутку, молило тело. минуту, и я поднимусь, сделаю шаг, выполню команду. Где-то скрипнула пружина. Адамчик попытался прислушаться, но тут же забыл об этом и провалился в пустоту. Ему снился Стив, быстро и уверенно плывущий по озеру. Поэт стоял, жмурясь от яркого света в сержанке. Всеми силами он отчаянно старался подавить непонятно откуда поднимавшееся чувство страха, даже паники. Еле-еле сдерживался, чтобы не закричать и не ринуться бегом вон отсюда. И все время старательно отводил глаза от фигуры Магуайра, непрерывно шагавшего зад и вперед по комнате. Молчание, длившееся с той минуты, какое переступил порог Сержантской, начинало уже действовать ему на нервы. Ему казалось, что он стоит перед старшим Эс-Ином, в чём мать родила. В действительности, на нём были трусы, в которых он спал. Никогда в жизни его не одолевал ещё такой всеобъемлющий страх и ужас перед этим человеком. Разговор состоялся в тот же день здесь, в сержантской. Все эти твои доводы, говорил Митбери, насчёт того, будто тебя беспокоит судьба Клейна, Купера и прочих, не стоит и выеденного яйца. Куча дерьма, скажу я тебе, и только. И не старайся, парень, дурачить себя. Ты ведь такой же, как и все, совершенно такой же. Вся эта твоя трепотня блажь на пустом месте, да и только. Ни о ком ты вовсе не беспокоишься, только о себе. Тебя только твоя персона волнует, твоя и ничья больше, поверь мне, я знаю, что говорю. Почему, скажи мне, ты не выражал особого беспокойства в прошлый раз? Когда я вызвал тебя из-за этого же Купера, когда у тебя всё было в порядке и чувство заботы о ближнем не давало себя знать, так ведь? А теперь вон как разобрало. С чего бы это, а? Но сэр, попытался ответить Уэйд. В тот раз я просто не был ещё уверен, не был убеждён. Чёрта лысова, грубо перебил сержант. В тот раз нас беспокоил только Купер, только он и никто больше. Теперь же можно вести речь и о других, и о тебе в частности. Ты же струсил, что не выдержишь, расколешься. Боишься, как бы следователь не заставил запищать. Вот потому и крутишься, и ищешь, как бы сухим из воды выйти. А от меня-то чего тебе надо? Уж не думаешь ли ты, что сержант Митбери в сей же момент все бросит и кинется тебя выручать? Что я приму твою сторону против сержанта Магвайра? На это рассчитываешь? «Да нет, сэр, не думаю. Просто я... просто зашел на огонек посоветоваться. Так, что ли?» «Так точно, сэр. Добро. Тогда я дам тебе совет. Дельный и надежный. Ни в коем случае не раскрывай рта, ни при каких обстоятельствах. Будь нем как рыба, и все будет в порядке. Вот и все. Это и для тебя, и для всех нас единственный выход. Держи, парень, язык за зубами и делай то, что велено». Согласен? Здесь-то я и допустил свою враговую ошибку, подумал Уэйт. Именно здесь всплыло наружу, что у меня, оказывается, кишка тонка. Мне бы промолчать, ряфкнуть проверенное. Так точно, сэр. Да и отваливать побыстрее, прочно зарубив себе на носу все, что было сказано. А меня черт дернул задать еще один вопрос. Потом еще. Митбери взбеленился, принялся орать. А я опять с вопросом, будто какая-то нечистая сила тянула за язык. Вот и доспрашивался. Теперь Магуайр мне ответит. От него пощады не жди. Сейчас на куски начнет резать. Так ты все же скажи мне, червяк паршивый, и скажи честно, и напрямик, тихо заговорил штаб-сержант. Что ты все-таки из себя строишь? Какого черта, подонок несчастный, ты вбил себе в башку, что можешь учить нас, сержантов? Как взодом управляй, сэр, но я совсем не собирался. Уэтли горядочно пытался придумать хотя бы один довод, который помог бы убедить этого страшного человека в его невиновности. Надо же как-то объяснить, рассказать, что у него на душе. Я просто чувствую, сэр. Я хотел сказать, что, по-моему, что сержант-инструктор, то есть что он, сэр, ну, мне кажется, что неправильно было заставлять Дитера поужать на четвереньках. И что он по этому разодрал себе коленки и попал в лазарет? А про Купера что? Я не понимаю, сэр. Ну и дерьмо же. Да я говорю, что мол история с Купером. Это тебе как? Нравится? Никак нет, сэр. Значит, будь ты на моём месте, ты бы уж этого не допустил. Никак нет, сэр. И ж ты не допустил бы. Магвар пристально поглядел Уэту в лицо, постоял несколько минут, потом обошёл вокруг стоявшего по стойке смирно солдата и вдруг резко размахнулся и сильно ударил его кулаком в лицо. Уэт отшатнулся, попытался закрыть лицо руками, но тут же опомнился, опустил их и вновь застыл на вытяжку. Он знал, что ему всё равно не справится с сержантом. Как как бы ты поступил, червячина поганая с купером? Поди не стал бы его бить, верно? Никак нет, сэр. А сержант-инструктор стало быть бил. Так ведь? Уит не знал, что ответить. Магвар, угрожающе застыл перед ним. Молчать было страшно. Кто знает, что ещё вытянет. Но и отвечать тоже опасно. Солдат напряжённо молчал. И тогда сержант снова с силой ударил его в лицо. Уэйт принимал удары, не шелохнувшись, будто били не его, а кого-то другого. В комнате воцарилась гнетущая тишина. Только слышалось хрипловатое дыхание Магуайра, да скрип его ботинок. Сержант отошел от своей жертвы и прохаживался снова, взад и вперед по комнате. Мысли Уэйта неожиданно возвратились в кубрик. Ани там все спокойно себе спят, подумал он. Никому в голову не придёт, что тут творится. Твоё дело молчать, не раскрывать рта и делать то, что велено, вспомнились слова Мидбери. И зачем я только ослушался сержанта, не последовал его совету, сам накликал на себя беду, и выхода теперь не вижу. А что дальше будет? Вот уж дурак так дурак. Спал бы себе сейчас спокойно на койке и горя не знал. Вот уж по истине говорят, поганый язык обязательно до беды доведёт. Думал идиот, что в Мидборе не такой, как другие, что он меня поймёт и поможет как-то. А на поверку что получилось? Нашёл тоже советчика. Какая же этот Мидборий двуличная шкура, подонок настоящий. Так что же ты завтра заявишь следователю, червяк, что твой сержант-инструктор двинул емуши на Купера сапогом в пах? Так «Никак нет, сэр!» — Уэд чувствовал, что Магуэр снова уставился на него в упор, не верит ни одному его слову. И тем не менее продолжал стоять на своем. Он был уверен, что когда следователь станет задавать вопросы, он будет отвечать так, как велит сержант. Пускай и другие разыгрывают из себя героев и мучеников. Он сыт всем этим по горло. Сделал уже одну ошибку, раскрыл рот. «Ну и хватит!» Пока не поздно, надо спасать шкуру. Может быть, ещё поверит. "Никак нет, сэр", повторил он снова. "Я заявлю, что это был просто несчастный случай". "Ах вот оно как! Ты скотина стала бы решил наврать офицеру, а знаешь, что за такое бывает? Тюрягу подонок захотел". "А? Никак нет, сэр. Какая же это ложь. Я ведь скажу ему истинную правду, то, что своими глазами видел". «Ведь это же точно был несчастный случай. За такое в тюрьму не сажают». «И ты в этом уверен?» «Так точно, сэр». «Абсолютно?» «Так точно, сэр!» «А ну-ка еще раз!» «Сэр, я абсолютно уверен в том, что это был несчастный случай». «Тогда почему же ты не был уверен в этом сегодня днем?» «Сэр, я всегда был уверен в том, что с Купером произошел несчастный случай». Ничего иного и нового я не думал. Пусть сержант Митбер подтвердит. Ничего и нового, сэр. Да ну. А тебе, червячина, разве неизвестно, что я терпеть не могу брехунов? Прямо ненавижу их до смерти. Известно тебе это? Так точно, сэр. И тем не менее продолжаешь утверждать, будто ничего не трепал про Купера. Так точно, сэр. И ж ты А сержант Митберри мне совсем другое доложил, слышав червяк, совсем другое. Тебе это известно? Никак нет, сэр. Так что же? Выходит, он врёт? Никак нет, сэр. Как же тогда получается? Он мне одно докладывает, ты совсем другое. Значит, один из вас врёт. Кто же тогда? Не могу знать, сэр. Просто может быть, сержант Митберри не совсем разобрался. «Не так понял что-то из того, что я говорил ему?» «Ты мне, мразь, брось тут вала вертеть, и не прикидывайся, будто ничего не трепал насчет моего плохого обращения с этими скотами, что, мол, я луплю их почем зря и прочее». Уэйд замолчал. Он лихорадочно думал, как вести себя дальше. Начни он отрицать все подряд, Магуайр сразу же почувствует подвох и ни за что уже не поверит ему. Наверное, правильнее будет о тридцать только то, что имеет отношение к Куперу и к последнему случаю. А относительно всего остального лучше уж откровенно признаться. Может, тогда удастся выбраться из сержанской, не оставив здесь на полу все свои зубы. Сэр, я виноват перед вами, решился он. Ага, подонок, значит, ты всё-таки трепался тут. Так точно, сэр, виноват. Милкнувший в этот миг кулак МакГвайра обрушился на голову солдата. Удар пришёлся в левую скулу, затем тут же тыльная сторона ладони со звоном прошла по правой щеке Уэйта. Он стоял как вкопанный, молча перенося избиение. Какое же ты сволочь поганая имел право, мразь подзаборная, ублюдок недоношенный, служит без году неделя. А уже набрался наглости указывать своему сержанту-инструктору, как взводом управлять. Отвечаешь-то по-г дерьмовый, имеешь ты такое право? Никак нет, сэр. Так какого же тогда дьявола? Ой, это отлично помню, чем кончались в подобных случаях попытки провенившегося просить прощения у сержанта. Мадвер сразу впадал в неописуемую ярость, буквально стервенел. Для него это была что красная тряпка для быка. Виноват, сер, только и нашёлся, что ответить. Виноват. Сжав, что было сил челюсти, он стоял перед сержантом, подбородок вперёд, взгляд поверх головы начальника, только желваки на скулах как каменные. Тебе нравятся железные парни, думал он, настоящие морские пехотинцы, которые не боятся боли, солдаты-автоматы, без чувств и нервов. Что ж, вот перед тобой один из них. Получай и радуйся. Делай с ним что хочешь. Пожалуйста, он пищать не будет. Ну ладно, червячина. Маквер как будто бы остыл. Чёрт с тобой. Он вплотную приблизил лицо к поднятому вверх подбородку солдата. Казалось, горящие недобрым огнём глаза сержанта вот-вот обожгут его это. Тошно глядеть на тебя, а ещё тошнее слушать твой скулёж, поганый. Ашкешке наезнáнко выворачивает. Умрёшь. Размахнувшись, он снова ударил солдата сперва по одной щите, потом уже по второй. Секунду обождал и ударил снова, на этот раз сильнее. Лучше разбитая морда стучала молотком в мозгу у Эйта, чем то, что с Купером случилось. Только бы не остервенел, не вошёл в бураж. Убьёт ведь мерзавец. Кто его остановит? У него пересохло во рту, в горло подступила горечь, перехватило дыхание. Что, не нравится скотина? А ещё командир отделения, дерьмо поганое, будешь знать наперёд, как фискалить, до да правды искать. Учись, червяк, терпи, чтоб настоящим солдатом стать. И чтоб не думал, будто я луплю вашего брата только для собственного удовольствия, будто у меня хобби такое. Думал, поди так, мразь. Думал или нет? «Никак нет, сэр, никогда не думал!» «Не думал, говоришь!» Нижняя губа Магвайра отвисла в грязной ухмылке. «Вот это и плохо! Придь зато, знать будешь, прежде чем пасть раздевать, да пищать кому-то на ушко. Сядь да хорошенько подумай, семь раз отмерь. И главное про то, зачем это такое дерьмо, как ты и тебе подобные, посылают сюда, к нам на выучку. Может, допрешь своей черепушкой, что учебный центр морской пехоты это тебе не отель, Конрад Хилтон, не пансион для благородных девиц и не богодельня. Да где уж тебе? Ты же, оказывается, не думаешь, только пасть свою поганую раззеваешь, где надо и не надо. А все потому, что слабак, потому что щенок желтобрюхи, дерьмо в консервной банке. Вот ты кто, ясно? Так точно, сэр. Потому и бегаешь к Митбери у меня за спиной. Ждал, поди. что он тебе жилетку распахнёт, иди поплачь, родименький, а потом и выбраться отсюда поможет, смыться в тихаря, так что ли мразь. Так точно, сэр. Это уж точно. Все того червя на одну колодку вечно ищете. Кто бы с вами цацкался, сопли утирал, до да штанишки мокрой менял. Да чего же вы мне противны, дерьмо поганое. Макгвайр перестал шагать по комнате. Остановился снова перед Уейтом, ещё раз внимательно поглядел ему в лицо, затем вернулся к столу, достал из ящика пачку сигарет, закурив, уселся на край стола, но вдруг резко швырнул сигарету в мусорное ведро, нагнулся и засучил брючину на левой ноге. "Ну-ка, подойди сюда", приказал он солдату. "Да не бойся ты, трус несчастный, недвижен я тебя. Нужен ты мне, больно". Уэйт приблизился. посмотрел на колено сержанта. Широким, ярко-розовым полукольцом его охватывал глубокий шрам. Там, где он врезался в тело, кожа как бы провисла, и казалось, что под ней нет ни кости, ни мышцы, просто пустота. Сержант опустил брючину, и Уэйд тут же снова вытянулся по стойке смирно, уставившись немигающим взором поверх головы эс-ина. «Ты еще в школу не ходил, цыпочка, когда схлопотал себе эту штуку!» на Чхон-Синьском водохранилище. Какой-то паршивец, чтоб ему провалиться, засадил мне прямо в колено, думал, что мне крышка. А я все же выбрался, да еще и на своих двоих. И знаешь почему? Никак нет, сэр. Да потому, что знал. Не выберусь сам, значит, наверняка там и сдохну. Вот так, сопляк, очень просто. На войне ведь все и всегда очень просто. Там всяким розовеньким задницам и дня не протянуть. Живо схлопочешь промеж глаз. Выживет только тот, кто сам о себе беспокоится и дело своё знает, как следует. А все остальные в два счёта копыта откидывают. Начни я вот тогда вопить: "Ах, меня ранило! Ах, помогите! Скорее возьмите винтовку, положите меня на носилки, да отправьте в госпиталь! Ах, ах!" Так чтобы это было. Да ничего. Ничего бы я не дождался. Валялся бы в снегу, пока не подох как собака, или вот стал бы гуков помолять. Ребятки, полегче, ради бога, не давите так страшно. Видите, у меня в коленке дыра вон какая. Так да. Никак нет, сэр. Вот то-то и оно, червячина. А ты хочешь, чтобы я тут жалел ваши поганые задницы, верно ведь? Так вот я тебе скажу. Мне ровным счётом наплевать, что ты или кто там ещё обо мне думает. Главное сделайте из вас морских пехотинцев, настоящих вояк, таких, чтобы действительно могли драться, и если для этого потребуется не только одну твою, а и все ваши 70 задниц утром и вечером драть в кровь, я и на секунду не задумаюсь. Да ещё и по десятку дополнительных оплеух отвешу каждому в промежутках между основными выдачами. Ясно тебе, сопляк? Так точно, сер. Корпус морской пехоты — это тебе не пансион для розовеньких кошечек, всяких там цыпочек и херувимчиков. Усекаешь? Так точно, сэр. А ежели какому червяку это вдруг не по вкусу, или у кого-то там кишка тонка, так пусть на себя пеняет. Мы с этим дерьмом чикаться не будем. Пусть лучше сразу мотает на все четыре стороны, нежели дотянет до войны. А там и сам пропадет, и других не за понюх табаку погубит. Ты знаешь, что я сделал с этой мразью Купером? Или с теми двумя, Гиттером и Клейном? Никак нет, сэр. Спас им жизнь, вот что дубина. Вроде как выволок их полуживых из боя. Ей-богу, такая уж наша работа. Глядишь, какой-то червяк, мразь сопливая, ни к черту не годится. Дашь ему тогда пинка хорошего, чтобы он как дерьмо в банке вылетел с острова. Вот и получается, что спасаешь ему жизнь. А не вышверни я его, что получится? Не сегодня, так завтра этот слабак попадёт в передрягу, наложится страху в штаны. Глянь, уже и без башки валяется. Да на него-то наплевать. Получил, что заслужил, и чёрт с ним. Других ведь джиралка, настоящих парней, что из-за этой мрази на тот свет могут завалиться. Так-то вот. Улавливаешь смысл? По тому и требуем, прежде чем пасть раскрывать. Кявка, где они следует? Трежды подумай, ясненько. Так точно, сэр, ответил Уэйт, и при этом подумал, что ведь в чём-то этот зверюга и прав. Да и кто рассудит, на чьей стороне настоящая правда? Если уже предположить, что МакГвайр действительно лишь выполняет свой долг и старается не только для себя, но и для других, в том числе и для них, то выходит, что он делает большое, настоящее дело. и ему ли, зеленому рекруту, судить, кто прав, а кто нет. Он вот осуждает сержантов, а они лишь стараются принести пользу, действуют прежде всего в интересах таких, как он. И еще вот что подумает, червяк. Слушаю вас, сайр. Удар в живот оказался совершенно неожиданным. От страшной боли Уэйд чуть не упал на колени. Он начал уже оседать вниз, но сильный удар в подбородок заставил выпрямиться. отбросил назад к стене. Не охнув, солдат медленно сполз на пол. Руки его непроизвольно схватились за живот. Рот судорожно ловил воздух. Остатками воли он заставил себя, как учили на уроках дзюдо, согнутой в локте правой рукой закрыть голову. Но новых ударов почему-то не последовало. Ну и дерьмо. Где же твоя реакция, червячина? Да захоти я с тобой разделаться. Ты был же одрахляком тут валялся. Надо же защищаться. На занятиях по дзюдо был. Так точно, сэр. Еле смог выдавить из себя уайт. Немного, мы видать тебя тому блудкам научили. Так точно, сэр. Так какой же ты тогда морской пехотинец? Грош тебе цена. Так точно, сэр. Да и вообще на что ты годишься, дерьмо поганое. Ну на что? Не могу знать, сэр. Слова как бы вылетали сами по себе. В голове гудело, тошнота подступала к горлу. А ведь всего лишь несколько часов назад, сегодня утром, он ещё был так уверен в себе. Сейчас от этой уверенности не осталось и следа. Не было даже сил подняться с пола, встать на ноги. Может, действительно, думал Уэйд. Я такой слабак, цепляющее дерьмо, как говорит Магвар. Почему не пошёл тогда сразу к Магвайру? Думал, что в Мидбери помягче, почеловечнее, что ли. Магвайр, пожалуй, прав. Искал лёгкого пути, более спокойного решения. Дома ведь тоже не раз так бывало. Вечно старался уклониться от трудностей, всё наравил обойти стороной. На острове это оказалось сложнее. Здесь в сторону не отойдёшь, не спрячешься, тем более от сержанта Магвайра. Правда доставалась мне тяжкой ценой. Ну-ка, поднимайся. Уид с трудом встал на ноги, попытался отвести глаза в сторону, чтобы не нароком не поглядеть Магуэру на гваюру на руке. Надо ни за что не показывать, что ты боишься, не выдать себя, иначе конец, лихорадочно твердил он себе. Так что же ты, червяк, завтра доложишь следователю? Ничего, сэр, ни слова не скажу. Теперь ты уже уверен в этом? Так точно, сэр. Не передумаешь? Никак нет, сер. А может, ты всё же врёшь, подонок? Никак нет, сер. Я им ничего не скажу. А ты знаешь, что бывает с фискалами, с теми гадами, что вздумают скулить и пищать начальству на ушко? Никак нет, сер. Не знаю. Ну так знаешь же, против этого подонка поднимется сразу весь взвод. Кому охота по милости одного паршивого фискала лишнюю неделю околачиваться на этом острове. А может быть, даже и не одну неделю. Вот ты и представь себе, каково будет житься этому фискалу в кубрике, там, где его ненавидят, как последнего предателя. Конечно, начальство может и пожалеть шкуру за то, что он натявкал на своего сержанта. Переведут его в другой взвод, а то даже и в другой батальон. Да что стало толку, у эссынов везде есть друзья. Это же настоящий клан. Знаешь, у нас какая спайка. Горой друг за друга, будь уверен. Так что фискалу и там не жить. Всякое, знаешь, бывает. Несчастный случай или ещё что. Балтливому червяку всегда то льются сержанские слёзы. Это уж поверь моему опыту. Вон, напротив нас взвод живёт. Сержант Акирнана. Недавно к нему в стадо перевели вот такого легавого. Так, и недели, веришь, не ди, ле веришь? Мне прошло, как эта сука уже в лазарете лежала. Сотрясение мозга, говорят. В душевой, видишь, поскользнулся нечаянно и треснулся башкой о палубу. И всего чисто гладко, комар носа не подточит. Будь здоров, парнишка. 5 или даже 6 человек своими глазами видели, как он брякнулся. Хоть под присягой подтвердят, что никто его пальцем не тронул. Так что червяк, думай об этом. Усикаешь «Так точно, сэр!» «За ночь не передумаешь? Не станешь завтра следователю в жилетку скулить?» «Никак нет, сэр!» Уэйд отлично понимал, куда клонит Магуайр, на что намекает. Он знал, что такой же разговор уже был у сержанта или непременно будет с другими солдатами. «Никак нет, сэр!» — повторил он снова. «Я уверен, что не забуду!» «Я тоже, парень, в этом уверен!» Выбросив руку, МакГвайр вдруг захватил солдата крюком за шею, рвал его на себя, швырнул на пол. "Запомнишь эту ночь, подонок, но всё уже не запомнишь". "Так точно, сэр". "А ну-ка, 25 отжиманий, червяк, без отдыха". Упираясь руками в пол, Уэйт начал делать упражнение, громко считая каждое отжимание. На 16-м счёте МакГвайр наступил ему ногой на голову. прижал лицом к полу. Солдат лежал молча, боясь пошевелиться. — Так что же ты завтра заявишь следователю? — Сэр! — Уэйс с трудом как мог повернул лицо, чтобы ответить. — Я ничего ему не скажу. Ничего, сэр. — Уверен? — Так точно, сэр. Он почувствовал, что подошва башмака сержанта соскользнула с его головы. Вздохнул с облегчением. — Давай, червяк, дальше! При подсчёте 25 уэт остановился. Чего стал? А ну-ка ещё пять раз за морскую пехоту. После этого Макгвер заставил его делать приседания, потом подскоки, приказал ползать гусиным шагом до двери и обратно, потом вдоль стен и снова до двери назад. Под заливал солдата у глаза. Руки и ноги стали как свинцовые. Тело отказывалось повиноваться. Болела даже кожа. ныла внизу живота, разламывала поясницу. Потеряв всякое представление о времени, из последних сил выбрасывал он как заводной то одну ногу, то другую, старался как можно приме держать спину, не опускать руки, взятые в зацеп за головой. Только непроизвольный хриплый стон раз за разом вырывался из пересохшего рта. До да свистящее неровное дыхание выдавало, как ему было тяжко напрягать остатки сил и воли. — А ну, кончай скулить! — прикрикнул Магуайр. — Есть, сэр! — с трудом прохребдел Уэйд. — Теперь понял недоносок, что значит раскрывать хайло свое поганое. — Так точно, сэр! — Попробуй только забыть про это. Пожалеешь, черт бы меня побрал, что на свет появился. Ясненько, червячина! — Так точно, сэр! Поху так рвало, что казалось, уже нет никаких сил терпеть боль. Хотелось упасть на пол. кататься и выть. Оет закусил губу. Нет, никогда. Он никому и ничего не скажет. Ни за что на свете, никогда. И этого урока не забудет на всю жизнь. Встать, рявкнул сержант. Солдат медленно выпрямился, слегка покачиваясь, затем вытянулся перед сержантом. Услышал вдруг, как за дверью проскрипела половица. Видно, проходил дневальный. На какое там гновение скрип затих. Том раздался снова, уже удаляясь. Окей, Макгвай рухмылялся. Что он, мразь, марш на койгу и смотри у меня. Есть, сер. Выскакивая сержантский, Уэт видел, что Макгвай стоял у окна и с подваль следит за ним. Внимательно смотрит вслед. Осторожно пройдя по коридору, открыл дверь в кубрик, добрался до койки. Внизу спокойно похрапывал Адамчик. Сбросив тапочки и с трудом преодолевая боль, потихоньку забрался к себе, осторожно вытянулся. Боль в паху не проходила, раз за разом, снова и снова вспыхивая где-то в глубине и прокатываясь по телу с такой силой, что он готов был завыть, как собака. Сдерживался отчаянным усилием воли, пытался отвлечься, думать о чем-либо другом, но сил не было, болело не только внизу живота, но и все тело. казалось, там не осталось живого места. Даже губы ныли, нижняя сильно распухла, видимо, он её прокусил. Лицо, шею, грудь всё время заливало потом. От пота насквозь промокла наволочка, стала сырой простыня, хоть выжимай. Я ещё легко отделался, убеждал себя Ойд. Могло ведь быть и хуже. Слава богу, хоть целым остался, одним куском оттуда выбрался. Вот ведь до чего дурь довести может. Будешь впреть умнее. Да, такой глупости он больше никогда не сделает. Урок на всю жизнь. Это уж точно. Краем простыни он вытер лицо, попытался закрыть глаза. Боль всё ещё рвала тело, тупо монотонно стучала в висках. Где-то за стенами казармы прокричал ночной патрульный: "Сэр, местное время 2:00. В расположении всё спокойно". Так точно, сэр. Сержант Митберри соскочил со стула, чётко одазрял вошедшему в сержантскую первого лейтенанту. Примечание. В армии и морской пехоте США имеются офицерские звания: второй лейтенант, первый лейтенант, капитан, майор, подполковник, полковник. Конец примечания. Тот небрежно ответил, махнув затянутой в шигльскую перчатку рукой. Разрешите узнать, сер. Вы из военной полиции? Ответ положительный. Прищурившись, офицер осматривал комнату. Он стоял чуть-чуть расставив ноги и слегка покачиваясь. Руки в перчатках сложены за спиной. Правый стег на портупее кобура, а из неё выглядывала инкрустированная перламутром рукоятка здоровенного револьвера. Неначе Кольт 38-го калибра, подумал Митбери, а самта Прямо шериф с Дальнего Запада, только в Голливудском варианте. Насколько я понимаю, начал лейтенант. Вы сержант Митберри. Так точно, сэр. А где же штаб-сержант Макгвайер? Немного задерживается, сэр. Обещал быть к 8. Лейтенант кивнул головой. Прикажете позвонить ему домой, сэр? Поторопить не надо, офицер говорил медленно, казалось, он обдумывал каждое слово и даже взвешивал его. прежде чем выпустить на свободу. Сейчас скажет. В этом нет необходимости, сержант, подумал Мидбери, и в тот же момент лейтенант сказал: "В этом нет необходимости. Мне хотелось бы сперва поговорить с вами". "Так точно, сэр. Слушаю вас, сэр", Мидбери отвечал чётко, с подобающим уважением и даже подобострастием, хотя сам в то же время был глубоко убеждён, что лейтенант, полнейший профан в их делах, И, конечно, не имеет ни малейшего представления о том, что это за штука «Эс-Ин», какова его работа. А самое главное, не знает, что «Эс-Инны» работают в паре, отвечают за все наравне и никогда не станут болтать друг о друге, тем более с каким-то чужаком. Он-то уж во всяком случае и слова лишнего не скажет. Пусть этот хлыщ не надеется. А может быть этот офицерик пронюхал, что у них с Магвайром поначалу не ладилось? — Говорят, — начал лейтенант, — будто штаб-сержант Магуайр считается лучшим и сыном на острове. — Вот расшагался, чертов гусь, — мелькнула у Митбери. Хоть бы на минуту остановился. Ходит и ходит, аж в глазах мельтешит. Слух же ответил. — Так точно, сэр. Его все очень уважают. Не желаете ли присесть, сэр? — Ответ отрицательный. Вы ведь впервые работаете со взводом, сержант. Так точно, сер. Впервые про себя подумал. Насмотрелся, видать, детективов позёр. Вот и разыгрывает из себя хитрого сыщика, прямо как на телевидении. Вопрос это задаёт, а уж сам ответ знает. Неожиданно его вдруг стукнуло. А ведь поди солдаты обо мне так же думают, как я об этом пежоне. Фальшивку сразу видно. Может быть, этот лейтенант вовсе не такой уж спесивый, как со стороны кажется. просто старается как следует свое дело делать. Это позерство обманчиво. Оно от волнения, от того, что он сразу не знает, что делать. Трусит под дить, не меньше, чем я первый раз, когда за взвод взялся. Вон ведь какой еще зеленый. А ему приказано разобраться, что за человек этот Магуайр, которого считают лучшим эс-ином. Затрясешься, пожалуй. Надо думать, продолжал тем временем офицер. Вам повезло, что впервые работая со взводом, вы попали к такому человеку, как штаб-сержант Магуайр, с его опытом и знаниями. Так точно, сэр. Вполне с вами согласен. Он ведь многому может вас научить, всему, что касается работы Эс-Ина. Так точно, сэр. Может. Лейтенант мельком взглянул на Митбери и сразу отвел глаза. Высвободив из-за спины руку, медленно потер подбородок. Митбери ждал, что он еще скажет. Но офицер молча оглядел на крышку стола, думал. Виноват сер, нарушил молчание сержант. Но может быть, господин лейтенант не возражает против чашечки кофе? Лейтенант молча отрицательно покачал головой. Сержант МакГвайр должен вот-вот прибыть, снова заговорил Митбери. Если хотите, я могу узнать у его жены, давно ли он ушёл из дома. Это ведь пара пустяков. Он было взялся за трубку. Нет, нет, не надо. Я подожду. «Пожалуй, если у вас действительно найдется чашечка кофе, сержант, я не откажусь. Если, конечно, это для вас не составит труда». «Ага», — подумал Митбери, — «так ты, голубчик, все же трусишь». Слух же сказал. «Какие там труды, сэр? Я и сам собирался чашечку выпить». Он быстро поставил кастрюльку на огонь, насыпал две чашки быстро растворимого кофе. Лейтенант подошел ближе, взял стул, уселся. «Сержант, слушаю, сэр. Такие дела никому ведь не нравятся. Все, наверное, были бы рады, если бы можно было не обращать на них внимания. Однако, к сожалению, мы вынуждены считаться с общественным мнением. Газетчики вон только и ждут, как бы нас зацепить, особенно если можно поорать о жестоком обращении с новобранцами и о прочей ерунде. Поэтому такие дела необходимо разбирать быстро и хорошо, пока репортеры не успели пронюхать». Полностью с вами согласен, сэр. Я что хочу этим сказать? Никто вовсе не собирается превращать штаб сержанта в ненужную жертву, гнать его фигурально, выражаясь, на Голгофу. Мы ведь производим расследование, а не чистку. Так что прошу меня правильно понять. Мне нужны лишь факты. Все факты, касающиеся данного происшествия. Будем надеяться, что они окажутся недостаточно серьёзными. чтобы предпринимать какие-либо дальнейшие шаги. Надеюсь, я достаточно ясно излагаю свои мысли. Так точно, сэр, немедленно ответил Митберри. Он в это время наливал в чашку кипяток и быстро размешивал кофе. Первую чашку тут же подал лейтенанту. Абсолютно понятно, сэр. Каждый из нас ведь делает своё дело. Совершенно точно, согласился офицер. Улыбаясь чему-то своему, он маленькими глотками отхлёбывал кофе. Мне бы очень хотелось, чтобы между нами сразу установилась полная ясность, никаких недомолвок. Тем более, что всё это расследование, надеюсь, займёт немного времени. Дайте мне список всех, кто в момент происшествия находился вблизи этого, как его, Купера. Я побеседую с ними, сверю показания и будем надеяться, на этом всё кончится. Он отпил ещё несколько глотков. Как вы считаете, С этими показаниями не возникнет каких-либо затруднений. Мидベリー чуть было не отчеканил обычное: "Так точно, сэр", но вовремя спохватился. Действительно, откуда он может знать, что все показания будут как одно? Только в том случае, если уже всё отрепетировано. Об этом говорить не следовало. Поэтому он предпочёл более осторожную формулировку. "Не думаю, сэр. Вы начнёте допрос, сами увидите". Но ведь не исключено, что кто-нибудь из новобранцев может в данной ситуации попытаться свести счеты с сыном. Может даже дать ложные показания. Как вы считаете, сержант? Да как вам сказать, сэр? Право не знаю. Не думал как-то об этом. От этих новобранцев можно ждать чего угодно. Никогда не знаешь, что они еще выкинут. Он изобразил на лице подобие улыбки. Да чего же был ему противен весь этот разговор, эти неуклюжие попытки офицера, делать вид, будто у них идёт товарищеская беседа, что-то вроде дружеского обмена мнениями. Летенант не иначе как считает его зелёным слабочаком, которого ему раз плюнуть отвести вокруг пальца. Вам, конечно, известно, кто из солдат находился рядом с пострадавшим в момент, когда это случилось, не так ли? Так точно, сэр. Митбери подошёл к столу, вынул из ящика заранее приготовленный список и подал его офицеру. «Вы и сами там были?» «Так точно, сэр». «Но тут только шесть фамилий. Другие что же, не видели?» «Никак нет, сэр. Дело-то произошло около коек, так что другим не было видно. А эти шесть, их койки рядом с Купером, они и видели». Рейтенант удивленно поднял голову, поглядел на Митбери. «Это как же так?» «Видите ли, сэр, они все стояли тогда в строю». В две ширенги вдоль прохода между койками отрабатывали приёмы с оружием, и в тот момент как раз все смотрели в другую сторону. Солдату в строю, сэр, не положено головой крутить. Благодарю вас, сержант. Это мне известно. Чего же тогда спрашиваешь? Обозлился в душе Мидбери. Но я хочу знать, продолжал лейтенант. Что же всё-таки явилось непосредственной причиной происшествия? Происшествия, сэр? Медберь подождал, пока офицер утвердительно кивнул головой, а затем начал подробно излагать давно уже обговоренную версию. "Ну что ж", согласился лейтенант, дослушав внимательно до конца. "Мне кажется, тут всё ясно. Случай-то явно нетипичный, так что осложнений очевидно не будет. Тем более, что нет ни одного неясного момента. Вот когда во взводе бывают всякие там неприятности, особенно заболевания или увечён новогобранца, а причины их не удаётся выяснить, тогда действительно трудно разобраться. А тут вроде бы никаких таких моментов не наблюдается. Так точно, сэр, с радостью откликнулся Митберри. Ты только не вздумай, добавил он про себя, вешать на нас Дитера или чего доброго Клейна. Без них у нас действительно всё в полном порядке, комар носа не подточит. Что, оберж сержант Магвайер, спросил вдруг лейтенант. Что вы сказали, сэр? спросил Митберри. Он поднял голову и увидел, что офицер обращается теперь уже не к нему. В проеме двери стоял Магуайер. Офицер поднялся со стула, обошел Митбери, ответил на приветствие старшего Эс-Ина и представился. Лейтенант Харт из военной полиции. «Ты гляди!» – удивился Митбери. «А ведь мне он не представлялся! Вон оно как! Видать, младший Эс-Ин рылом не вышел для такой чести!» Прошу извинить, сер. Макгвар подошёл к плитке, посмотрел в кастрюльку, выключил огонь. За моё опоздание. Возил дочку к зубному врачу. Кабы не это, давно был бы уже на месте. Зуб у девчонки что-то разболелся. Вот этот. Он поковырял во рту пальцем, нащупывая зуб. Всю ночь с ней проконетелись. Митберри показалось, что лейтенант даже поморщился от подобного нахальства. Он едва наня ожидал такого объяснения. Думал, наверное, что вот появится в Тержанской этакий отчаянный рубака, серый голова, настоящий железный сержант. А вместо этого видит какого-то нескрослого типа с отвислым животом, да ещё болтающего о больных зубах у своей девчонки. Интересно, почему-то подумал он. Правда всё это насчёт зубного врача, или он всё придумал, наврал с три короба, чтобы офицера подурить маленько. Не желаете ли кофе, спросил тем временем старший сын. Я уже начал было митбери. Но лейтенант будто и не видел его. Нет, спасибо, он обращался только к Маглаеру. Митбери даже покраснела от такой обидной перемены. Ведь всего лишь минуту назад этот офицерик чуть ли не в друзья приятелей к нему набивался, расспрашивал о делах и всём прочем. А сейчас ведёт себя так, будто младшего и сына вовсе и нет в комнате. — Мне бы хотелось, — продолжал лейтенант, — как можно быстрее заняться делами. — Так, пожалуйста, сэр. Список свидетелей я вижу у вас есть. Зачем же дело? Приступайте. Прикажете вызвать? — Минуточку, сержант. Лейтенант что-то обдумывал. — А разве вы не в паре работаете? — воспользовавшись паузой, спросил Магуайр. Митбери давно уже заметил, что в обращении старшего и сына к офицеру Почти на чисто отсутствует слово сер. И что самое странное, лейтенант или не замечает то ли явного нарушения субординации, или же делает вид, будто не придаёт этому значения. "Обычно в паре", ответил он. "Да только сейчас у нас народом туговато. Больно уж много происшествий стало в последнее время. Прямо беда, да и только. Вам это что же, не по душе, что ли?" В одном только вашем взводе это уж чуть ли не четвёртое происшествие. Офицер пропустил вопрос Магвайра мимо уши. Кажется, я не ошибся. Совершенно точно, сэр. У нас ведь тут учебный взвод, а не какой-нибудь занюханный загородный клуб. Мы бойцов готовим, а не пикнички устраиваем. Сэр, что необходимо вмешаться Митберри? Как прикажете вызывать? Всех сразу или по одному? Давайте-ка по одному, пожалуй. «Слушаюсь, сэр!» Он взял у офицера список и направился было к двери, как вдруг услышал, как Магуайр спрашивает лейтенанта. «Вам, наверное, было бы удобнее где-нибудь одному работать». Штаб-сержант явно не церемонился со следователем. «Без посторонних допрашивать лучше, верно ведь?» «Пожалуй, да», — отозвался офицер. «Да, конечно». «К сожалению», — продолжал Магуайр, «нам отсюда уйти никак невозможно. Дел по горло». А вам мы другое помещение подыщем. Он на секунду задумался, делая вид, что решает эту задачу, но тут же обрадованно воскликнул. Вот, конечно, мы вас в предбанники посадим. Там сейчас никого нет. Вам там очень сподручно будет. Митбери показалось, что у офицера слегка заразовели скулы. Мы вам там вот этот стульчик поставим, продолжал, как ни в чем не бывало штаб-сержант. Вы станете стоять, посидите маленько. Сержант Мит берёт с удовольствием, вам его отнесёт туда. Верно, сержант. Конечно, Мит бер и взял стул, в ожидании остановился у дверей. Лейтенант даже не шевельнулся. На этот раз однако подумал младший сын, может, через край хватили. Как бы за такое лейтенант ему не врезал за нарушение субординации. Ну вообще-то, быстро среагировал Маквар. Если не хотите, так можно и не идти. Оставайтесь тогда тут. Мы всегда рады гостю услужить. Да только дело у нас по правде по горло. К выпуску ведь готовимся. В всяких списках, до да ведомостей одних вон сколько. И имущество тоже надо получать. 782 наименования, а его ещё проверить надо. Одним словом, не соскучился. Правда ведь, сер? Совершенно с вами согласен, сержант. А вы, сэр, наверняка здесь весь день провозитесь. Вполне возможно, лейтенант поднялся, намереваясь отправиться с Мидбери. Ижди, вполне возможно, расхохотался Макбер. Да это же как пить дать, весь день к свиньям. Что я, не знаю, что ли? Не в первый я нам, поверьте уж. Только в этом году и то уже дважды пришлось иметь дело с вами. Я имею в виду с вашими методами работы, сэр. «Дважды за год. Шуткали. Да только оба те раза. Зря время теряли. Ничего не доказали. Копали, копали, а все зазря. И вышел я чист, как стеклышко. Да вы ведь это все и сами знаете. Пойди покопались уже в моем личном деле. Верно ведь?» Магвай ухмыльнулся. Лейтенант хотел было что-то ответить, но сержант не дал ему рта раскрыть. «Во всяком случае...» Желаю удачи, сэр. И он откнулся в бумаги, всем своим видом демонстрируя, что разговор окончен. Лейтенант последовал за Митбери в душевую. Сю дорогу он не проронил ни слова. Офицер был явно взбешён. Его тонкогубый рот был сжат так, что казался узенькой полоской на надменном лице. Щеки же пылали, как две пунцовые розы. Предбанник представлял собой длинное узкое помещение. Помимо входной, в нём было ещё две двери: одна, находившаяся в дальнем конце, вела в душевую, а другая слева в туалет. Вдоль стены в ряд располагалось около десятка металлических шкафчиков для банных принадлежностей. Над последним висела красная с чёрным табличка: только для больных венерическими болезнями. У противоположной стены стояли умывальники, над ними висело зеркало для бритья. Войдя в комнату, Митберь осмотрелся, прикидывая, куда бы лучше поставить стул. Наконец решил, что, пожалуй, лучше всего будет у дальней стены, там, где вход в душевую. Надеюсь, вам здесь будет удобно, сэр. Никто не помешает. Я позабочусь. Добро, сэр. А кобеле каму очень уж приспичит по этому делу. Так у нас в казарме второй туалет есть, напротив сержанской. Он подождал, не скажет ли чего следователь, но тот молча прошёл к стулу, уселся, также молча уставился на сержанта. Ну что ж, подумал Митбери, дело твоё. Так я пришёл вам этих свидетелей, сэр. Сержант: "Слушаю, сэр. Где весь этот день будет находиться ваш взвод в казарме?" Как прикажете, сэр. Если вам так удобнее, мы их можем и в казарме подержать. Найдётся чем заняться. Что абсержант не будет против. Конечно, нет, сэр. В таком случае было бы хорошо, если б взвод сегодня посидел в казарме. Может быть, мне кто-нибудь ещё понадобится. Слушаюсь, сэр. Что-нибудь ещё изволите? Митберри с трудом подавил желание улыбнуться, как Магвайр. Да нет, пожалуй. Это было бы уж слишком нахально. У него за спиной ведь нет такой легендарной репутации, как у штаб-сержанта. Я думаю, что после допроса этих шестерых смогу побеседовать ещё кое с кем. Не очень ведь правильно беседовать только с теми, кого вы мне укажете. Кстати, кто из вас составлял этот список? Вы или штаб-сержант? Моя работа, сэр, хотел просто помочь вам, облегчить, так сказать, ведение следствия. «Я тоже так подумал». «О чем это вы, сэр? Да о том, кто список составлял. Сам он или вам поручил?» «Ах, это!» Митбери толком не мог сообразить, следует отвечать или нет. «Но ведь Магуайр всегда учил его ни за что не отдавать инициативу». «Сэр», — обратился он, — «так, может быть, вы сами тогда будете вызывать свидетелей?» «Ну нет, сержант», — лейтенант сразу почувствовал издевку. эту обязанность вы уж, пожалуйста, возьмите на себя. В таком случае, мидберин направился к двери. Может, и начнём? Давайте, сперва те, кто в списке. Постройте их в коридоре. Я буду по одному вызывать. Слушаюсь, сер. И кроме того, сержант, есть сер этот стул. Лейтенант явно был в замешательстве. Может быть, его всё же лучше вон там поставить? Он показал в сторону умывальника. Митбери вопросительно глядел на офицера. «Поставьте его там, сержант». Ничего не ответив, Митбери взял стул и переставил на новое место. Спросил, не надо ли чего еще. В голосе его все явственнее звучало открытое презрение. Но лейтенант, казалось, ничего не замечал. Ни самого вопроса, ни тона, каким он был задан. Он был погружен в раздумье, только все потирал рукой подбородок. А может быть лучше всего здесь, около двери, и он показал место. Ну и сукин же ты сын, подумал в сердцах Митбери. Настоящий подонок. Делать что ли нечего? Однако стул переставил. Лейтенант все никак не мог решиться. В конце концов, стул оказался там, куда был поставлен в самом начале. Лейтенант уселся, осмотрелся кругом. Извините за беспокойство, сержант. Ну что вы, сэр? Пожалуйста, может быть что-нибудь ещё? Нет, ничего. Вызовите, пожалуйста, первого свидетеля. Слушаюсь, сэр. Мидбери подождал, не пожелает ли офицер ещё чего, но тот молчал и как-то странно глядел на него. Вы что-то хотите сказать, сержант? Никак нет, сэр. Мне показалось, что вы. Ах, вот что. В таком случае я жду свидетеля. Медбере чётко повернулся, вышел из предбанника. Что ж, пока что всё идёт нормально. Чёрт с ним, с этим спесивым пижоном. Строит из себя этого великого сыщика. Тоже мне шишка на ровном месте. Да ещё со своим голливудским пугачом с перламутровой рукояткой. И на кой чёрт он ему? Ведь он только мешает. Да и выглядит как оперetoчный герой, и нашёл куда со такой поколкой являться. В казарму Кам он тот нужен. Надо же так вырядиться. Тем лучше для нас. Новобранцы и так офицерам невольно доверяют, а и таких лыщ и вовсе их оттолкнёт. Морской пехоте из покон веков презирают пижонов, и воображал. От таких всегда один вред, и в казарме, и в бою. Живёт такой вот по учебнику от сих пор до сих. Всё строго, как положено, в сторону, упоси Господь, ни шагу А попробуй в жизни вот этот. Он увидел, что Маквер высунулся из двери сержанской, и Маш этому оттуда рукой. Ну как? Господин генерал готов приступить? Готов, вроде. Покажи-ка список. Так, ладненько. Начинать, пожалуй, лучше всего с Уэйта. А я думал его последним. Да, Маквер почесал в затылке. Думаешь так? Да нет, пожалуй. На первых ведь он не очень шибко нажимать будет. Мол, дальше видно будет. А как увидит, что они все повторяют одно и то же, так и заведётся, начнёт давить. В общем, давай так. Первому Уэйта, потом Адамчика и Брэшерса, а дальше уж как хочешь. Логана, Тейлера, Мура, тут уж не страшно. Самита с у этим нет поталкуете сперва. А зачем? Ты только скажи ему, чтоб не забывал прошлую ночь. Ну и выпуск, конечно, увидишь, всё будет окей. Действуй. Мидберри понимающе кивнул. Этот Шерлок Холмс требует, чтоб всё стадо сидело на месте, говорит, что может быть захочет ещё с кем-нибудь поталковать, кроме тех, что в списке. Гляди-ка, какая ещё хреновина выскользнула. Магвайр зло выругался. В другой раз прямо умане приложу. Оконо только таких дермоедов выкапывают. Ну надо же. А вы видели, какая у него рукоятка у револьвера? Магвайр понимающе кивнул, и Митберри прямо зашёлся от хохота. Ему было очень приятно, что Магвайр сегодня во всём соглашается с ним, особенно в отношении лейтенанта. Это даже сняло неприятный осадок, оставшийся на душе после того, как Магвайр вместе с лейтенантом несколько минут назад делали вид будто кроме них двоих никого в сержанской не было. Сейчас ему вдруг показалось, что они с Макгвайром давно уже стали настоящими напарниками, что у них никогда ещё не было такого полного единения души и взаимопонимания. Наконец-то, подумал Митберри, Макгвайр начинает ему доверять по-настоящему, или, по крайней мере, осознаёт, что у него нет никакого другого выхода. Во всяком случае, Их уже можно считать сработавшейся парой. А то, что этот лейтенантик является их общим противником, только ещё больше подчёркивает важность единства и взаимной поддержки. И Магвайр, наверное, понимает это, дай-то бог. Так я, пожалуй, пойду, сказал он. Приготовлю Уэйту и всех остальных добро, а потом вернись сюда, посидишь в сержанской. Мне надо будет смыться на получасика. Последние слова несколько задачили Митберри. К чему это вдруг Магвару понадобилось бросать его в такое время? Подумав, он всё же решил спросить. "К зубному тороплюсь", ответил штабсержант, быстро взглянув на часы. "Обещал в 9 дочку забрать, ей ведь ещё в школу успеть надо". "Ах вот оно что", Митберри даже вздохнул от облегчения. "Тогда давайте, увидимся ещё". Он прошел в кубрик, вызвал Уэйта. Тот выскочил из-за койки, уже готовый, вытянулся перед сержантом. Когда подходили к двери в коридор, Митбери остановился и, глядя солдату прямо в глаза, негромко передал ему то, что велел Магуайр. О прошлой ночи и предстоящем выпуске. «Ты это хорошо запомни, парень», — сказал он. «Это все ведь для твоего же блага, понял?» Так же, как и то, что я передал сержанту Магуайру наш с тобой разговор. Я хотел одного, чтобы ты с понтолыку не сбился. Зря здесь никто никого не мордует. А что делается, так только для вашего блага. Запомни. Нам ведь тоже от этого удовольствия особого нет. Ясненько? А теперь ступай к лейтенанту. Расскажешь все, как договорились. Будешь в порядке, значит через неделю выпуск. И до свидания. Потом сам поймёшь, что сделал верно. Давай. Есть, сер. А Коля лейтенант спросит, что это у тебя с губой? Скажешь, что мол подрался с кем-нибудь. Добро. Так точно, сер. Ну с богом. Он уже там поди заждался. Почему же я всё-таки никак не могу отделаться от мысли, что во всей этой истории с зубным врачом что-то не так, размышлял Митберри. Ведь тот, что магвэр группы жесток, Вовсе не означает, что ему не свойственно ничто человеческое. Будь он действительно чудовищем, и таким монстром, Митбер давно уже решительно выступил бы против него. Однако этого не случилось, а всё потому, что он убедился, что при всех явных недостатках Магвару, тем не менее, присущи какие-то положительные черты, человеческие качества. Конечно, их не могли видеть солдаты, или тем более этот лейтенантик А вот Митбери их видел, знал о них. Так почему же Магвар, будучи хорошим отцом и семьянином, вдруг приходя в казарму, совершенно преображается, превращается в настоящего зверя? Ну как он мог вот так, походя, двинуть Купера ногой в пах, сделать его на всю жизнь колекой или заставить Дитера как собаку ползать на карачках и выть на всю казарму? Ну пусть с Купером это несчастный случай. Будем так считать. Такое в конце концов со всяким уже случится. Но Адитор, или, может быть, всё дело в том, что у них с Магваером просто работа такая. Тяжёлая, изнурительная, грубая работа, которую люди делают такими же тяжёлыми и грубыми. Что эти золотые козырьки знают о том, как надо обучать новобранца? Трижды прав Магвар, когда говорит, что у их начальства всего лишь одна забота: выдумывать всякие там требования и нормативы. О бедняги сержанты, изволь всякий раз расшибаться в лепёшку, чтобы выполнять их. Так что если кто и виноват в том, что случилось с Купером, Дитером, Плейном и другими, то не как уж не сержанты. Виновато начальство, оно и никто кроме. Все эти спесивые и чванливые золотые козырьки снизу доверху, аж до самого командующего, а может быть и повыше. Es in что? Он ведь всего лишь исполнитель. Приказали он и делает, только и всего. А что напишешь? Не он же придумал закон, что морской пехоте из сырой человеческой глины делают настоящих парней, верных солдат, и испытанных бойцов. Этот закон и до него существовал, и после него останется. Кургом он только и слышишь: "Ах, какие они мужественные, и беспощадные эти морские пехотинцы!" какие решительные и смелые, дубленые шеи, псы дьявола и все прочее. А фильмы, телепостановки, книги – все эти дельцы от рекламы, вопящие направо и налево, будто бы морская пехота, сейчас уже не та, что раньше, и солдаты в ней не те. Или взять помпезные парады с гремящей медью оркестров и оглушительным грохотом барабанов, с криками, поцелуями, овациями, Когда ликующая толпа готова тащить их на руках, ведь никакой же меры нет. А дурели они все, да и только. А потом стоит чуть-чуть посильнее нажать на какого-нибудь рохлю, самую капельку перестараться, как тут же всё летит к чертям собачьим. Да и нажать-то во имя чего? Только чтоб малость обкорнать деревенщину, дать по лапам распущенности, подобрать где-то слабину. Вон ведь какие вохлоки приходят, Другой раз прямо уму непостижимо. И сыны ведь это не для себя всё делают, не для своего удовольствия, а они просто вынуждены выполнять то, что требуют те наверху, придерживаются нормативов, распоряжений, приказов. А что из этого в конце концов выходит? Ах, грубость, ах, бесчеловечное обращение с новобранцами. Ах, ах. И глянь, начальство уже тут как тут. То па смел обидеть этих бедненьких мальчиков. Почему с ними так плохо обращаются? Кто виноват? Мы так невелили, мы не разрешали. А за начальством, конечно, уже тут как тут вся эта банда: политиканы, делеги всякие, репортёрюшки паршивые. И пошли орать, друг перед другом выкаблучиваться. Те самые газеты, что во время войны аршинными заголовками славили морскую пехоту, Десятками статей и сотнями снимков рекламировали её твёрдость, решительность, беспощадность, отводили целые страницы рассказам о её героических делах, начинают тискать злобные передовицы и подвалы, проклинающие бесчеловечные порядки, которые, видите ли, процветают в учебных центрах этой самой морской пехоты, требуют беспощадного наказания садистов, отвечающих за подготовку солдат и прочее. Мало того, через пару дней глядишь какой-то слизняк, уверяющий, будто бы представляет общественное мнение, вылезает со статьёй или речь где-нибудь закатит, а там одни стоны, слёзы и вопли. Какие, оказывается, в этом морской пехоте жестокие порядки, да кто это позволил превращать бедненьких солдатиков в настоящих бандитов и профессиональных убийц. И не задумываются пакостники, то этих бандитов и убийц сами только вчера прославляли. И завтра глядишь, снова будут это делать, коли обстановка сложится. Вот так ведь. Хуже всего то, что как только вся эта свистопляска начинается, начальство немедленно кладовает в штаны и начинает поспешно выискивать, как бы получше бедот себя отвести, кого к освобом отпущение сделать. А где же этих козлов ещё взять, как не среди сержантов-инструкторов? Ну и пошло-поехало. Ах вы такие сики, людей мордуете, головы раскалачиваете, руки ноги напрочь отрываете под суд вас мерзавцев немедленно в военный трибунал. И сразу все довольны. Есть она жертва, лежит уже, трепыхается на алтаре. Разделались с ней и всё в порядке. На завтра уже снова все тишь да гладь да божья благодать. Никто больше крови не требует, а подготовка, разумеется, продолжается, как и была, без перемен. Сержанты снова лупят новобранцев, а газетчики, политиканы и золотые козырьки хлопают друг друга по плечу. Вот, мол, какие мы все молодцы, защитили человеческие права, постояли грудью за правду матку, восславили нашу великую гуманность. Погруженный в эти мысли, Митбери не заметил, как Уэд вернулся от следователя. Он увидел только, что солдат, оказывается, уже снова сидит на рундуке, надраивает выходные ботинки. Сержант сразу подошел к нему. «Ну как?» «Нормально, сэр». Уэд вскочил, как положено, вытянулся. И что-то ему сказал. «Ничего, сэр. Так-таки и ничего. Ничего, сэр». Только то, что это был несчастный случай. А что он еще вынюхивал? Спросил еще про губу. Я сказал, что это меня песчаная муха укусила. Чего? И он поверил? Так точно, сэр. Это все? Так точно, сэр. Еще он спрашивал, как с нами обращаются. Часто ли бьют? Подвергают ли пыткам и истязаниям? Пыткам и истязаниям? Так точно, сэр. С этим лейтенантом мелькнула мысль о Мидберии, и верно не соскучишься. Это надо же, что ещё удумал? Театр ему тут, что ли, вообразил себя добрым рыцарем-спасителем, сражающимся со злыми духами, с инами, защитником бедных новобранцев. Что же ты ему ответил? Да ничего, сэр. Не врёшь, ни кот нет, сэр. Ладненько, Мидберий одобрительно похлопал солдата по плечу. Теперь всё в порядке. Будем друг за друга держаться. Так нам никакой чёрт не страшен. У нас ведь своя цель стать настоящими солдатами. Не в юристы же мы готовимся, не в судебные крючки, верно? Так точно, сэр. И хотя Уэйт так и не улыбнулся в ответ на его улыбку, новобранцу не положено улыбаться, а тем более, когда разговариваешь со старшим. Мидберри всё уже показалось что тот чувствует благодарность за этот знак внимания. Особенно, наверное, после того, что ему пришлось пережить прошлую ночь. Поговорив с Уэйтом, он вернулся на свое место, продолжая наблюдать, кто и чем занимается. «Интересно», — думал он. «Здорово обозлился Уэйт за то, что я передал наш разговор штаб-сержанту. Пожалуй, все же лучше было бы самому тогда решить это дело». не впутывая Магвайра. Да только ведь я не знал тогда, как лучше поступить. Думал, что Магвайр с его опытом скорее всего найдёт нужный выход. Разве я не вправе был так думать? Я же не стремился уйти от ответственности, а просто хотел передать решение сложного вопроса более опытному человеку. Не я первый и не я последний так поступаю, и ничего особенного тут нет. но в душе Митбери не был полностью согласен с тем, как Магвайр повел это дело. Уж во всяком случае, в отношении Уэйта следовало поступить как-то иначе, не так, как с другими солдатами. Он заслужил особого к себе отношения. Однако один Митбери тут ничего сделать не мог. Ведь кто мог заранее сказать, на что еще решится этот Уэйт? А ну возьми он, да и пойди прямиком к начальству. Что бы им тогда делать? Виноват в этом случае, конечно, оказался бы сержант Митбери. Почему он не выполнил до конца свой долг? Отвечай-ка, влетело бы по первое число. Да и то лишь при условии, что начальство не квалифицировало бы его поступок как-нибудь еще похуже. Например, как попытку вступить в преступный сговор с подчиненным. А за это можно и за решетку загреметь. Да и Уэйт тоже виноват. Послушался бы тогда в первый ещё раз его совета, всё было бы в порядке. Разве виноват сержант, если его подчинённый сам себе добра не хочет, а ртачится? Мидбери всегда очень нравилось сравнивать работу Сина с тем, что делает педагог, учитель. Они ведь тоже учат солдат не только тому, как маршировать, выполнять приёмы с оружием, да честь отдавать. В какой-то мере эс-ины передают подчиненным и манеру поведения, и взгляды на вещи и людей, свои навыки, коли уж на то пошло. Ну пусть там Магуайр в чем-то, может быть, и перегибает палку. Но в целом разве плохо, когда люди учатся владеть своим телом, привыкают к дисциплине, приучаются к порядку. Да и чувство долга, которое они здесь начинают осознавать, это ведь тоже штука важная. Пожалуй, даже поважнее многого другого. Взять хотя бы его самого. Он прослужил в морской пехоте уже целых шесть лет. И что же усвоил самое главное за эти годы? Что понял по-настоящему? Да прежде всего то, что морской пехотинец всегда и везде, как бы ни сложилась обстановка и что бы ни случилось, должен до конца выполнять свой долг. Конечно, человек – существо слабое, И он, сержант Митберри, будучи человеком, в силу этой вот человеческой слабости, может быть подсознательно, но не раз сомневался в правильности тех жестоких методов, которые используются ради достижения этой цели. Однако же всегда верил и верит сейчас, что только с помощью таких методов можно превратить слабое живое существо, каким является новобранец, и вообще простой парень настоящего бойца, презирающего чужую жизнь, но и не жалеющего своей. Иначе нельзя. Стоит только хоть чем-то поступить долгом, как сразу всё полетит к чертям собачьим, и человек снова превратится в слабое и уязвимое существо, потерянное и беззащитное. Именно это он и хотел тогда вбить в башку у прямому Ойту. Сколько раз твердил он ему: "Дог, превыше всего Как старался убедить солдата, что чувство долга это основа не только военной службы, но и всей государственной системы, делового мира, бизнеса, в общем всего общества в целом, включая личную жизнь человека, его семью и всё остальное. Но виноват ли он в том, что не смог этого добиться? Вряд ли. Учителя ведь тоже не всех выучивают. Он сколько бестолочь на свете, а и сын что? Семипядей во лбу, что ли? Никто не скажет, будто он не старался, не сделал все, что в его силах. Он очень старался, куда уж больше. И лишь тогда, когда окончательно убедился, что сам, видно, никак не справится, обратился за помощью к Магвайру. Так что его винить никак нельзя. Он сделал все, что мог, и не его вина, что так получилось.